Часть третья. Барон-бродяга. Сейчас-то можно только догадываться, как они нервничали, эти люди, унаследовавшие старые поместья на берегах большого продолговатого озера Лёвин. Те, что ещё помнили о головокружительных проделках гордых и беспутных кавалеров в Экибю. те, что все важные вопросы решали сами на приходских собраниях, и даже не думали беспокоить государственных чиновников, чьи дни рождения отмечались с такой пышностью, что непосвященные настораживались, уж не сам ли король почтил их своим посещением? Догадываться-то можно, но я не уверена, что мы, современные люди, можем осознать масштаб их беспокойства. Представьте, то одна, то другая роскошная усадьба замирает в ожидании. Волнуются не только господа, вся челядь ходит на цыпочках, когда же, наконец, супруга родит хозяину сына. И представьте этих несчастных жен, покорных и любящих, но по всем признакам причастных к чудовищному заговору — рожать отцу семейства одних дочерей. И были-были такие годы, когда действительно рождались одни девочки и наверняка задумывались эти важные господа о непостижимых человеку тайных и капризных играх проведения спрашивали себя а уж не хотят ли высшие силы таким способом выказать недовольство человеческим племенем устроить что то вроде всемирного потопа только вместо вод мирового океана женщины женщины женщины зрелище возможно даже приятное но заметим и вода выглядит неплохо, пока не затопляет все вокруг. Возможно, там наверху пришли к выводу, что такой потоп будет более разрушительным, чем тот, от которого Божьей волей спаслись только Ной со своими сыновьями и некоторые везучие животные. Мы в наши просвещенные времена можем, конечно, посмеиваться над такими суевериями, но, надо признаться, причины для беспокойства были. Речь, конечно, не шла об уничтожении человеческого рода. Хотя, если верить арамейским мудрецам, такие попытки со стороны Вседержителя были. Четыре или пять. Бог якобы уничтожал человечество, стирал его с лица земли и начинал сначала. Результат предыдущих опытов вызывал у него отвращение. Нет, конечно, таких драматических последствий никто не опасался. К тому же вряд ли вермландские господа читали по-арамейски. Но многие старинные роды и могущественные кланы и впрямь оказались под угрозой. К примеру, род Синклеров, горнозаводчиков, или хеденфельты потомственные военные, там ниже майора никого и не было, в основном полковники. А благороднейшие, достойные всяческого уважения роды, где мужчины из поколения в поколение посвящали себя служению Господу. В приходе Брук, к примеру, Просто и более ста лет носили одну и ту же фамилию. Или, скажем, невозможно представить, чтобы кто-то еще, кроме потомков знаменитого Фабера, занял место за органом и сумел укротить его грозно-рычащие басовые трубы. Согласимся, причины для волнений были, но не настолько глубокие, что помешали бы владельцам усадеб в приходе Бру в мире и покое наслаждаться жизнью и только для одного из них отсутствие мужского потомства воистину отравляло жизнь. Он охотно променял бы свой баронский титул на куда более скромное положение в обществе, лишь бы увериться, что род его на нем не закончится. Речь идет о бароне Адриане Левеншольде, великолепном и рачительном хозяине чье поместье в Хёдебил было предметом зависти чуть ли не всей провинции Вермланд. Этого человека с его тягой к улучшениям и усовершенствованием, стремящегося вести хозяйство так, чтобы никто из его подчиненных не чувствовал себя несчастным и отверженным, этого человека буквально съедало чувство вины. Он подарил миру пять дочерей, но ни одного сына. И горевал ужасно. Некому будет поднять знамя верности, чести и долга, которые всегда высоко несли Левеншольды, неоценимые, между прочим, достоинства, сделавшие в свое время Швецию великой державой. Конечно же, будучи человеком справедливым, он старался не возлагать вину на невинных. Но, как говорят, себя не переборешь. Жизнь в окружении сплошных юбок ему опротивела. Понимал он, понимал, что ни жена, ни старая тетушка, ни пять дочерей никоим образом не являются причиной его беды. Но хотел он того или не хотел. Каждый раз, когда он появлялся в их обществе, смех стихал, наступало тягостное молчание. Ничего не мог с собой поделать барон Адриан Левеншольд, потому что на месте этих выдержанных благопристойных девушек Ему все время представлялась орава крикливых, непослушных, прожорливых мальчишек. Эта тоска состарила его раньше времени. Ничего не осталось от солнечного рыцаря, как называла его когда-то знаменитая на весь Вермланд красавица Марианна Синклер, согласившаяся выйти за него замуж. Но лучезарное настроение сильно потускнело после ее смерти. Марианна умерла они прожили вместе всего лишь год. Адриан женился повторно на богатой наследнице Фрекен Вахтхаусен из Чуммельсты. Это был брак по расчету. Он очень тосковал по Марианне, и новой жене оказалось не под силу рассеять эту тоску. Барон Адриан почему-то был уверен, родись у него сын, уныние бы как рукой сняло. Можно было бы отправиться с сыном на охоту или половить рыбу на рассвете как во времена его бурной молодости он опять смог бы проскакать верхом весь день, чтобы потом танцевать ночь напролёт. Но нет, сына не было. Аппетит к жизни так и не возродился. Он мрачно бродил из угла в угол. Всё, что видел перед собой, казалось ему скучным, неинтересным, мелкотравчатым. Одним словом, бабским. Адриан Лёвеншольд постепенно становился домашним тираном, хотя вовсе того не хотел. И надо же, в один из этих тоскливых дней, когда барон Адриан уже почти окончательно уверился, что сердце его окончательно заледенело в неизлечимой тоске, к главному подъезду усадьбы в Хёдебю подъехал никто иной, как его брат Йоран, враждовавший совсем всем родом Лёвеншольдов. Паршивая овца в семье, несчастный, всеми презираемый бродяга. «Неслыханно!» Пожалуй, впервые за все эти годы он появился в родном доме. В соседские усадьбы случалось, наезжал этот странный человек, женатый на цыганке, выбравший жизнь среди кочевников, барышников и конокрадов. Он появлялся на телеге, набитой сопливыми детьми и всякой дрянью, которую собирают старьевщики, предлагал выменить коня, спрашивал, нет ли какого старья, даром или на продажу, но никогда раньше не отваживался переступить порог родного дома. Впрочем, кому ведомо, насколько кочевая жизнь стерла в его душе память о детстве и юности? Уже много дней не стихала вьюга. Нет, не дано нам знать, о чем он думал, пока его слабосильная кобылка с трудом прокладывала путь среди нанесенных валею сугробах. Может, Бедный барон-бродяга вспоминал детство. Представлял себя вернувшимся из школы в Карлстаде мальчиком. Может, рассчитывал, что выбегут слуги, отстегнут медвежью полость, стащат с ног меховой мешок, а на крыльце появятся красавцы родителей, обрадуются и пригласят в дом. камердинер поможет снять шубу, примет меховую шапку, развяжет шнурки на ботинках. Мать будет поторапливать. Ей не терпится поскорее обнять, проводить к камину, налить чашку дымящегося кофе, сесть рядом на скамеечку и смотреть, смотреть, смотреть, не в силах насмотреться на вновь обретенного сына. Думаю, каждому известно, зимой, когда за окном то и дело слышен разбойничий посвист метелей, когда дороги засыпаны снегом, когда никто, кого Господь наградил хоть каплей здравого смысла, ни за какие посулы не пустится в дорогу. Даже в такую глухую пору в залепленных снегом окнах усадеб всегда можно заметить пару-другую любопытных глаз. Они вглядываются в воющий мрак, где выписывают грозные и причудливые восьмерки снежные вихри. Не появится ли запоздалый гость? Не произойдет ли что в этом темном, заснеженном, воющем мире? И сами знают ответ — ничего. В этом темном, заснеженном, воющем мире не произойдет ровным счетом ничего. Все будет так же, как и день, и два назад, когда зарядила эта проклятая пурга. В такие дни даже появление бродяги-кочевника большое событие. Девочки перебегают из комнаты в комнату, делятся новостью, и не успела цыганская лошадка протащиться по аллее, барон Адриан уже знал, кто именно почтил его своим визитом. Он вышел на крыльцо и постарался устроить на лице как можно более презрительное и непроницаемое выражение. Выражение, исключающее любые попытки пошутить, намекнуть на родственную близость или хотя бы просто поговорить как брат с братом. Но Йоран, эта паршивая овца в благородном роде Лёвеншольдов, этот блудный сын, этот презренный бродяга, явился на этот раз не в сопровождении крикливых черноглазых цыганят или грязных гадалок. Нет, на руках у него было то, о чем барон Адриан мечтал более всего на свете и чего, словно в насмешку над его добропорядочностью, был лишён. Барон Адриан замер. Он попросту лишился дара речи. Шельмец вытащил из саней чудесного ребенка. И ребенок этот мгновенно напомнил Адриану портрет отца, висевший над диваном в большом салоне, портрет, которым он восхищался едва ли не каждый день. Те же мечтательные глаза, те же тонкие изысканные черты. В детском, еще не оформившемся подбородке, угадывается такое же, как у деда античное совершенство. Господи, какая издевка провидения! Мало того, что Господь наградил его непутевого брата мальчиком, мальчик этот еще и унаследовал редкостную красоту предков. В отличие, кстати, от пяти дочерей, те ничем не напоминали Левеншольдов. Все были миловидные, но не более того. К тому же по-другому — в мать. Хотя в настоящую минуту последний отпрыск Левеншольдов — выглядел очень и очень непрезентабельно. Повис у отца на руках, как тряпочная кукла. Он был в полубессознательном состоянии, глаза провалились, ручонки посинели от холода. Барон Адриан собрался немедленно указать незваному гостю на дверь, но увидел умоляющие глаза бродяги брата и мгновенно забыл приготовленную отповедь. Забыл все перенесенные из-за него неприятности, забыл неутолимую печаль несчастных родителей. Он широко распахнул тяжелую входную дверь. Заходи, Йоран. Но Йоран остановился в прихожей и покачал головой. Нет, сказал он, дальше не пойду. Мне это не по нутру уж, прости, но погода, скажем так, не детская. Может, позаботишься о ребенке? пока такая чертовщина на дворе». Барон Адриан принял бесформенный свёрток так осторожно, будто это была драгоценная тончайшего фарфора китайская ваза. Он тут же принялся бережно оттирать заледеневшие ручонки, даже не позвал на помощь никого из многочисленных женщин из своего окружения. Потом, конечно, придётся прибегнуть и к их услугам, Но в эти первые минуты ему ничего так не хотелось, как побыть с ребёнком наедине. Повинуясь внезапному порыву, он приложил щёку с отросшей за день щетиной грязной и замёрзшей щёчки сына бродяги-барона. — Он так похож на отца! — прошептал Адриан. — Ты счастливец, Йоран. У тебя есть сын. А Йоран, не отрываясь, смотрел на брата. Внезапный приступ нежности убедил его. Хозяин Хёдебю, до этого не желавший его знать, теперь в любую минуту готов предоставить брату и стол, и ночлег, только лишь потому, что ему выпало счастье иметь сына. Суровый барон отныне не проронит ни слова упрёка. Он готов мириться и с его образом жизни, и с пьянством, и с ленью, и с картёжничеством. И как же трудно понять, что творится в душах иных людей. Никакого желания остаться или хотя бы переждать непогоду Йоран не выказал и пошел к выходу. «Я бы ни за что не приехал, если бы не ребенок. Мы так долго кружили в этой чертовой пурге, бедняжка чуть насмерть не замерз. А твоим хоромом выпало оказаться поближе других». У меня делишки в пасторской усадьбе, так что нечего мне здесь прохлаждаться, пора рвать когти. Как стихнет, заберу. Он произнес все это, держась за ручку двери. Мы не уверены, слышал ли барон Адриан слова брата, настолько он был поглощен маленьким существом у него на руках. Слушай, Йоран, как бы он ручки не отморозил, надо срочно натереть снегом, принеси немного, а? Йоран Лёвеншольд пробормотал что-то невнятное, что-то вроде «спасибо и до свидания», и открыл дверь. Барон Адриан решил, что брат пошёл за снегом, но буквально через несколько секунд послышался звон колокольчика. Выглянул. Йоран уже нахлёстывал свою лошадку так, что та пустилась рысью, а из-под полозьев брызнули фонтаны снега, заметные на фоне чёрного неба и ещё более чёрного леса. Адриан пожал плечами. «Он прекрасно понимал. Слишком многое в доме рождает у брата воспоминания, и ему мучительно на всё это смотреть. Его не удивил отъезд Йорана, более всего напоминающий бегство. Впрочем, некогда ему было удивляться и размышлять по этому поводу. Сам принёс снега и начал оттирать ручки ребёнка». «Ну нет», — наверняка повторял про себя Адриан, — «ни за что». Никогда и ни за что не позволит он, чтобы последний Левеншольд рос в обществе дикарей и мошенников. И уж совсем трудно представить, что думал Йоран. Может, рассчитывал вернуться через пару часов, забрать ребенка и насладиться гневом и разочарованием брата, опять надутый дурак дал себя провести. Уже выезжая из усадьбы, он заливался хохотом, вспоминая, как Адриан приложил щёку к замызганной мордашке, как бережно держал на руках нежданно-негаданно появившегося спасителя рода и имени Лёвеншольдов. Но смех быстро угас. Он надвинул шапку почти на глаза и держал в не особо задумываясь, куда тащит сани его соловая лошадка. Его вдруг начали обуревать странные, а если бы речь шла не о бродяге-бароне, можно было бы употребить более возвышенное слово — «глубокие мысли». У него, по-видимому, созрел план, и он решил привести его в исполнение. В пасторскую усадьбу в Бру, куда Йоран вроде бы собирался, он так и не доехал. Когда на следующее утро за ним отправили посыльного в Хёдебю, обитатели усадьбы удивились — Йоран там не появлялся, и никто ничего про него не знал. Бурга стихла, а когда попозже двое крестьян взялись расчищать дорогу, они нашли Йорона мёртвым в глубокой передорожной канаве. Видимо, в темноте сани перевернулись, и у Йорона просто-напросто не хватило сил их вытащить. Там, в канаве, он и замёрз насмерть. Послали в Хёдебю сообщить барону Адриану. Вообще говоря, ничего удивительного. Сбиться с дороги в Пургу да еще в темноте, и тем более в степи, легче легкого. А церковь и усадьбу просто в Бру окружала именно такая степь, без единой опознавательной приметы. Где кончается дорога и где начинается канава, разобрать невозможно, так что гибель Йорена Левеншольда вполне могла быть несчастной случайностью. Вовсе не обязательно думать, что он нарочно искал смерти, чтобы оставить ребёнка в хорошем, богатом доме навсегда. Задумывал очередную злую шутку, а судьба распорядилась по-иному. Он, конечно, был не в себе этот, Йоран Лёвеншольд, поэтому вряд ли наши попытки понять ход его мыслей принесут успех. С другой стороны, все знали, как он любит своего младшего ребёнка, возможно, разглядел наследственные черты — Ребенок был совершенно не похож на других его детей, черноглазых, темнокожих цыганят. Вряд ли, конечно, но нельзя исключить и вполне благородный порыв. Барон-бродяга решил пожертвовать жизнью, чтобы избавить крошку от нищеты и страданий. Нет никаких сомнений, в Хёдебю он ехал с одной единственной целью — разыграть своего надутого братца. Ну вот он переступил порог дома, бывшего когда-то родным, увидел благополучие, достоинство, и что там говорить, богатство. Его охватило необоримое желание, чтобы младший его ребёнок, кстати, единственный, насчёт которого у него не было сомнений, что его отцом является именно он, а не кто-то другой, его охватило необоримое желание, чтобы это, несомненно, шольдовское дитя осталось в родительском доме навсегда. И он должен сделать так, чтобы ему никогда не пришлось за ним возвращаться. Повторю еще раз. Ни один человек в мире не может с уверенностью сказать, что знает, как было дело, и о чем думал несчастный Йоран. Думаю, он ценил жизнь не особо высоко. Во всяком случае, не настолько, чтобы в случае чего не отшвырнуть ее как ненужную тряпку. А может, это вовсе и не было минутным порывом. Может, он вынашивал эту мысль давным-давно. И, скорее всего, был даже рад, что есть серьезная причина для решающего шага, который он не сделал ранее из равнодушия, и что там скрывать из обычной лени. И кто знает, вполне, вполне может быть, в последние минуты жизни его утешала мысль, что он в очередной раз, теперь уже в последний разыграл своего немыслимо правильного, строгого и чопорного братца. Может быть, даже заснул роковым сном на морозе со сведёнными ехидной улыбкой губами. Потому что ребёнок, которого он из рук в руки передал брату, вовсе не был мальчиком. Он намеренно нарядил девочку в штанишки, зная, как барон Адриан тоскует по сыну. И эти штанишки — и открыли дверь родительского дома для несчастной цыганской бродяжки.